притчи Иисуса. Основные конструктивные элементы. Первичным конструктивным элементом притчи является образ. Всякая притча должна содержать в себе как минимум один главный образ, вокруг которого выстраиваются побочные образы. В четырёх притчах, вошедших в поучение из лодки, как оно изложено у Матфея, главным образом относятся семя в первых двух притчах, горчичное зерно в третьей, закваска в четвёртой. Вокруг образа семени в первой притче выстраиваются образы сеятеля, четырёх видов почвы, птиц, терния, во второй человека, посеевшего семя, его врага, посеевшего между пшеницей плевелы, зелени, плода рабов с напов жнецов, житницы. В третьей притче побочный образы человека, посеевшего озерно, дерево и птиц, укрывающихся в ветвях дерева, выстраиваются вокруг главного образа. В четвёртой вспомогательную роль выполняют образы женщины, положившей закваску в три меры муки и вскисающего теста. Впрочем, совсем не всегда удаётся определить, какой образ в притче является главным, а какой побочным. Кто важнее в притче о сеятеле: сам сеятель или посеянное им семя? Если исходить из того толкования, которое предложил Иисус, то основным образом является семя, поскольку оно символизирует слово Божие, а четыре вида почвы символизируют различную реакцию на него людей. Если же рассматривать притчу в христологической перспективе, с той точки зрения, какое отношение она имеет к деятельности и служению Иисуса, тогда на центральное место становится образ сеятеля. Если речь в притче идёт о боге, который повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных, то опять же центральным в притче оказывается образ сеятеля, щедро разбрасывающего семена вне зависимости от того, на какую почву они могут попасть. Расстановка акцентов в значительной мере зависит от толкования и от того, под каким углом зрения рассматривается та или иная притча, тот или иной образ. В некоторых притчах на лицо два или три главных образа. В притче об блудном сыне их три: отец, старший сын и младший сын. В притчах о богаче и Лазаре, о неправедном судье и докучливой вдове, о мытаре и фарисее их два. В притче о двух сыновьях, несмотря на наличие отца, главными героями оказываются два сына. Отец присутствует в притче лишь в силу необходимости и выполняет роль побочного персонажа. В притче о 10 девах мы видим два главных образа, оба коллективные: пять мудрых дев и пять неразумных. Что же касается образа жениха, то он может трактоваться либо как второстепенный, либо как главный, в зависимости от того, ставится ли при толковании акцент исключительно на разницу в поведении дев или на реакцию жениха на их поведение. Претч с одним главным образом обычно строится по принципу тщательной прорисовки этого образа и сопутствующих ему деталей. Горчичное зерно превращается не в какое-то абстрактное дерево, а в то, ветви которого становятся укрытием для птиц небесных. Закваска кладётся не просто в тесто, но в три меры муки. Сокровище не просто где-то хранится, но скрыто на поле. Купить его можно только вместе с полем. Чтобы его купить, нужно продать всё. Бросив семя в землю, человек не просто продолжает заниматься своим делом. Он и спит, и встаёт ночью и днём, и как семя всходит и растёт, не знает он. И земля не просто произращает плод, но производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Царь, идущий на войну, не просто просчитывает риски, он должен сесть и посоветоваться, силен ли он с десятью тысячами, противостать идущему на него с двадцатью тысячами, и если поймет, что не силен, отправит к своему противнику посольство просить о мире. Притчи с двумя главными образами нередко построены на принципе «контраста» или «противопоставления». Мытер противопоставляется фарисею. Нищий богачу, сын исполнивший волю отца сыну не исполнившему его волю, девы благоразумные девам неразумным, милосердный государь немилосердному рабу. Принцип контраста наиболее уместен в тех случаях, когда рассказчик хочет достичь эффекта неожиданности. Так, например, в притче о богаче и Лазаре Иисус сначала крупными яркими мазками рисует портрет богатого человека, пользующего всеми благами мира сего, проводящего жизнь в роскошь, и затем не менее красочно изображается бедняк, лежащий в струпьях у ворот дома богача. Эта ситуация хорошо знакома слушателям Иисуса. Вполне возможно, что сам Иисус описывая её, сделал зарисовку с натуры. Однако та ситуация, в которую оба и богач, и нищий попадают после смерти, слушателям неизвестна, и здесь их ожидает множество сюрпризов. Оказывается, Лазарь попадает на лоно Авраамово, а богач в ад. Выясняется, что облегчение страданий в аду невозможно, и что никакое чудо не может спасти тех оставшихся в живых братьев и богача, которые не слушаются Моисея и пророков. В притчах с тремя или более действующими лицами линии напряжения или взаимодействия или противостояния иногда возникают между одним персонажем и каждым из прочих персонажей в отдельности. В притче о талантах господин сначала требует отчёт у раба, получившего 10 талантов, затем от получившего 5, наконец он требует отчёт от получившего 1 талант. И здесь разворачивается конфликт между господином и рабом. Иногда же во взаимодействии друг с другом вступают различные персонажи, как это происходит в притче о блудном сыне. В ней несколько сюжетных линий. Первый и основной является в взаимоотношение отца с младшим сыном, второй отношения старшего сына к отцу: "Я столько лет служу тебе, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими". Попутно мы узнаём также об отношении старшего сына к своему младшему брату. Этот сын твой, расточивший имение с блудницами. Линия напряжения возникают то между отцом и младшим сыном, то между отцом и старшим, то между двумя братьями, один из которых не хочет даже видеть другого, осердился и не хотел войти. Все образы, используемые Христом в притчах, заимствованы из повседневной жизни и охватывают различные области человеческой деятельности. В притчах Иисуса речь идёт о царях и подданных, господах и рабах, богачах и бедняках, родителях и детях, заимодавцах и должниках, сеятелях и жнецах, рыбаках и их улове, хозяине и его овцах. Упоминаются различные денежные единицы: таланты, мины, драхмы, различные виды растений и злаков: смоковница, пшеница, плевелы, тернии, разные животные: овцы, козлы, свиньи, птицы и рыбы. Основные образы заимствованы из жизни Галилейской деревни, реже используются образы из городского быта. Оперируя знакомыми для его слушателей образами, Иисус учит их от земной жизни возноситься умом к той реальности, которую он называл царством небесным или царством Божьим. Для него присутствие этой реальности в земной жизни людей очевидно. Она незримо наполняет собой человеческий быт, человеческие взаимоотношения, просвечивая сквозь различные предметы и явления, окружающие людей, придаёт всей их жизни смысл и оправдание. Однако для его слушателей эта реальность неочевидна. Их ум прикован к земным предметам в их изначальном земном значении. Даже ученики оказываются не способны воспринять с метафорически язык Иисуса. Он призывает их беречься за кваски фарисейской, а они думают о том, что не взяли хлеба. Иногда он к ним обращает те же слова, которые относил к прочим, внешним. «Еще ли не понимаете и не разумеете?» Ещё ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? Имея уши, не слышите и не помните? Размышляя о том, почему Иисус обращается к образом из жизни природы и из человеческого быта, святитель Николай Велимирович пишет: Помещённый в этот мир человек словно погружён в море премудрости Божьей, выраженной в притчах, Но тот, кто смотрит на сию премудрость только очами, не видит ничего, кроме плаче, в которую она облечена. Смотрит и видит одеяние природы, но дух и ядро природы не видит. Слушает и слышит природу, но слушает и слышит бессмысленные голоса, а смысла не понимает. Ни оком нельзя увидеть сердцевину природы, ни ухом уловить смысл её. Дух обнаруживая дух, осмысление находит смысл, разум встречается с разумом, любовь чувствует любовь. Мир есть богатая сокровищница поучительных притч, и тот, кто будет так его воспринимать и таким образом им пользоваться, ни поддёт и не посрамится. И сам Господь наш Иисус Христос в поучении людям часто использовал притчи, изображающие природу, то есть вещи и события мира сего. И часто он брал для поучения обычные вещи и обычные события, чтобы показать, сколько питательное ядро и сколько глубокое содержание во всех них скрывается. Христос как нарочно выбирает из мира его самые заурядные вещи, чтобы открыть людям тайну вечной жизни. Ведь что может быть обычнее соли, закваски, зерна горчичного, солнца, птиц, травы и лилий полевых, пшеницы и плевела в камне? и песка веками люди смотрели на обычные события похожие на те, что описаны в притчах о сеятеле и семени, о пшенице и плевелах, о талантах, об блудном сыне, о злых виноградарях, но никому и в голову не приходило, что под листвою этих событий скрывается ядро столь питательное для духа человеческого, пока Господь сам не рассказал сии притчи, не растолковал их значение и не показал их ядро. Ключом к пониманию притч является вера. Это опять же сближает притчу с чудом. От тех, у кого сердце окаменело, кто не видит очами и не слышит ушами, смысл притчи остаётся сокрытым. Как чудеса Иисуса не убеждали книжников и фарисеев в истинности его учения, так и его учение, изложенное в притчах, не убеждало их в том, что он посланный от Бога Мессия. Напротив, благодаря вере многие свидетели чудес Иисуса и слушатели его притч приходили к пониманию его мессианской роли. Одной из особенностей прямой речи Иисуса было то, что он говорил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Другой не менее характерной особенностью было его умение о сложных вещах говорить просто, облекать трудные для восприятия истины в простые образы. В этом смысле можно утверждать, что притчи не только усложняли восприятие, одновременно они и облегчали его. Некоторые высказывания Иисуса, необлечённые в форму притч, казались настолько несоответствующими общепринятым земным стандартам, что реакции на них было недоумение и негодование даже ближайших к нему людей. Услышав его слова о том, что легче верблюду пройти сквозь игольное ухо, чем богатому войти в Царство небесное, ученики весьма изумились и сказали: "Так кто же может спастись?" Реакцией на его слова о разводе стало недоумение. Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Нагорная проповедь с её прямыми призывами к духовному совершенству и по сей день кажется многим заведомо недостижимым идеалом, не соотносящимся с земной реальностью. Что же касается реакции книжников и фарисеев на поучения Иисуса, то она была резко негативной с самого начала его служения до самого конца, причём их внутренняя агрессия по отношению к нему и их раздражение его деятельностью только возрастали. Притчи не давали поводов для столь резкой реакции, оставляли больше пространства в душе и уме слушать или даже из числа книжников и фарисеев для размышления и самоанализа. Для тех же, кто был изначально открыт к проповеди Иисуса, чьё сердце было подобно плодородной почве, каждая притча становилась указательным знаком на пути в Царство Небесное, даже если это царство скрывалось за земными образами и подобиями. Не последнюю роль в притчах Иисуса играют юмор и ирония. Тонким юмором пронижена притча о детях, играющих на улице. Героем притчи о неправедном правителе становится гротескный персонаж мошенник, чьи действия описываются не без доли иронии. Юмор присутствует в описании таких персонажей, как судья из притчи о докучливой вдове, поведение человека, не хотевшего подняться с постели среди ночи, чтобы открыть своему другу, вызывало сдержанную улыбку у всех, кто слушал историю, потому что это было так похоже на то, что происходит в жизни. Аналогичную улыбку мог вызвать богач, рассуждавший сам с собой: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. Вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро моё, и скажу душе моей: "Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись". Однако улыбка должна была исчезнуть с лиц слушателей, когда они узнавали продолжение, обращённое к богачу слова Бога, неожиданно появляющегося в истории и полностью меняющего её тональность.